Глава 19 Бегом марш! Наступил день, когда я должен покинуть свои владения и начать обучение. В космопорсе был приготовлен и готов к отбытию шестиметровый линкор класса Дредноут. Когда я его увидел, то не смог не разочароваться. Нет, хочу свой флагманский линкор. Линкор класса Флагман превышает тысячу метров длиной, и будет выделяться одним своим размером. И хотя я купил аж три, смысл, если мы ими не воспользуемся. А магия отклонила мое мнение. Экипаж еще не обучен, вдобавок была проведена оценка линкор класса дредноут идеального размера для космопорта но Мавиконта Розеля. Как бы там ни было, если мы пошлем больше кораблей, то нас воспримут как угрозу. Подготовленный фото состоит из трех сотен кораблей. Я задумался, подобающее ли это для графа, но потом подумал, что тоже не хотел бы видеть такой фото у себя на пороге. «Хочу больше, чтобы показать свою силу». «Не стоит причинять неприятности людям, которые примут вас. Хозяин, пора». Вокруг было полно людей, пришедших проводить меня. Чиновники, солдаты, суги и куда же без Брайна. Опять рыдает. Орт надеюсь, вы очень вырастете. Он всегда ревет по той или иной причине, но меня не будет всего три года. Лично я сомневаюсь, что вырасту как личность. В конце концов, от обучения тут только название. Я собираюсь жить в роскоши. Постараюсь оправдать твои ожидания, Брайан. Орт Брайан проревел мое имя, но я проигнорировал его и повернулся к магии. «Оставляю все на себя». А магия улыбнулась. «Поняла». Резиденция Розелей. суги выстроились, чтобы поприветствовать Питера из дома Питака. Его розовые волосы уложены довольно ярко, а его кожа – пшеничного оттенка. Он не похож на наследника высшего дворянина. Он худой и не похож, чтобы уделял много времени тренировкам. «Ха, так это и есть особняк, в котором я буду жить». Довольно впечатляющий для Виконта. Своим неспешным и неформальным тоном, он словно смотрел на Рендельфа свысока. Рэндольф почувствовал, как теряет самообладание. «Выглядит немного глупым, но нужно потерпеть ради будущих связей. Все ради слова дома Разалий». Рэндальф припрятал свои настоящие чувства и ответил Питеру с улыбкой. «Рад, что вам понравилось. Мы устраиваем вечеринку в честь вашего прибытия. Должно быть, вы устали. Так что, надеюсь, присоединитесь к нам». «Понятно. Тогда я позволю вам сопроводить меня в мои покои». Рэндольф не дрогнул от поведения Питера. Причиной этому является гора подарков, которые прислали его родители. Если сравнивать с ними, его поведение то это все еще приемлемо. Ах да, с завтрашнего дня я также подумываю представить к вам свою дочь в качестве персонального гида. Назначить дочь гидом Питера? Все ради того, чтобы двое поженились. Пусть он не видит ценности в самом Питере, нужно наводить отношения с его домом. Поэтому он решил выдать дочь замуж. Одно из преимуществ обучения детей дворян. Легкость поиска потенциальных невест и женихов. Люди создают связи под предлогом обучения. Следовательно, вопросы о браке и тому подобное заканчиваются мгновение ока. Услышав это, Питер ответил. «Дача Виконта? она красивая?» Он, кажется, не понимает. Но Рэндальф посмеялся и простил его. «Таким мужчиной моя дочь будет вертеть, как захочет». «Этот человек отброс, но с его семьей нужно наладить связи». Вот что подумал Рэндальф. Резиденция Разали оказалась просторной. Тесновато по сравнению с моим особняком, но все равно довольно крупная. После космопорта нас отправили в резиденцию вместе с другими детьми. Рыцари Виконта служили нам гидами. Хоть они и занимают эту позицию, не похоже, чтобы они были официальными имперскими рыцарями. С этого дня, это ваше жилое помещение. Они провели нас комнатам на двоих. Те закричали «Как же так?», но рыцари проигнорировали их. «Вы здесь не в гостях, а для обучения. Так что следуйте нашим правилам». Комнаты относительно чисты, но похоже, этого оказалось недостаточно для благородных детей. Что думаю я, комната до моего перерождения была намного хуже этой. Я думал, они будут носить нас на руках, но похоже, они собираются проводить обучение всерьез. Рыцарь повысил голос. «Оставьте багаж, переодевайтесь и бегом на пробежку! Пошли!» Когда я вошел в комнату, чтобы положить багаж, тут же был парень по имени Курт Сэра Экснер. из баронского дома. «Фух, победил. Мой дом выше его по рангу». Пока я думал, рыцарь закричал. Привелитесь! Один из детей закричал в ответ. «Не думай, что отделаешься так просто, жалкий рыцарь. Ты хоть знаешь, кто я? Я второй сын...» «Кого это нахрен волнует? Это владение дома Разеля! Твой дом здесь пустое место!» Воспротивившегося ребенка побили, а другие, увидевшие это, начали шевелиться быстрее. Естественно, я тоже переоделся и побежал на стадион. Я вдолблю ценности в голову тех, кто цепляется за имена своих домов. Энтузиазм рыцаря не знает границ. Похоже, роскошной жизни в доме Розеля мне не видать. Проклятие. Не думаю, что это отличается от того, что нам нарассказывали. После своей жалобы я не мог не заметить привлекательное лицо соседа по комнате. Короткие причудливые светлые волосы, фиолетовые глаза и другие наподобные черты. Можно сказать, в его лице нет изъяна, что немного расстроило меня. Рыцарь стоял снаружи нашего общежития в саду, который стал нашим стадионом для пробежки. «Первым делом повысим вашу выносливость ежедневными пробежками. Все слышали, отныне будете бегать каждое утро!» а «Маги, Брайан, почему вы выбрали для меня такое место?» Мысли об обучении, которые я навоображал исчезли в первый же день. Прошла неделя, и прибыла последняя партия детей. Рэндальф собрал рыцарей, ответственных за обучение, и слушал их оценку прибывшего в сборище детей. Самую низкую получил, конечно же, Питер. Уорд Рэндальф, сделайте что-нибудь! Он спит на занятиях, потому что каждую ночь резвится с женщинами до самого утра в своих покоях!» Питер посещал занятия с другими детьми с которыми Виканд хотел наводить связь. Их программа обучения отличалась от таковой Элиама. Хорошо, посмотрю. Однако Рэндалев уже записал его в дураки, так что ему все равно. Он ничего не ожидает от Питера, как от личности. А что насчет других детей? Рыцарь, ответственный за обучение Элиама, доложил. Первый день пришлось применить немного силы. Но с тех пор они притихли способности всегда разнятся от дома к дому, но мы должны суметь преподать им полноценное обучение за год!» Рэндальф понизил голос до шепота. «Какие-нибудь особо выделяющиеся дети?» «Первый – Курт из дома Экснеров. Талант и характер парня довольно выдающийся. Еще есть Лиам из дома Банфилдов. Он довольно интересный». Рэндальф ответил. Дом Банфилдов? Серьезно? Рэндальф вспомнил, что Банфилды отправили к ним сына, Наглый дом, отправивший целый флот из 3000 суден, да еще и спихнули всю работу и обслуживание на дом Виконта. Качество кораблей откровенно хромает, а экипаж почти ничего не знает. Тут не на что смотреть. Дон Битков живодеет последними моделями кораблей. Как я и думал. Новоживные связи с их домом было действительно правильным выбором. Под Питаков состоял из трех сотен кораблей, однако они сразу же вернули свою территорию, сбросив Питера, чтобы не обременять обслуживание рендельфа Их быстрота реагирования и уровень подготовки впечатлил его. Личные войска дворян обычно натренированы на уровне пиратов, ввиду этих обстоятельств. Рэндольф не мог не восхититься войсками Питоков, которые не уступали по качеству и подготовке имперской армии, в сравнении с этими двумя. Ясно, обучая бы их строго. Есть! Рэндольф не слишком много ожидает от обучаемых этими рыцарями. Главное, Питера, Слово, пусть фот из трех сотен кораблей принадлежит дому Банфилдов, векон посчитал их войсками домопитоков. Прошло три месяца с момента начала моей тренировки. Хм, на удивление легко. Каждый день физические упражнения, занятия и работа прислужника с утра до ночи, но я заметил, что это очень просто. Не нужно просматривать электронные документы в офисе, а также разбираться с проблемными личностями. К тому же тренировки не слишком-то и сложны. Тренировки одной вспышки мастера были сложней. Утренняя пробежка закончена. Так что я завтракаю в столовой, болтаю со старшеклассниками. Обучение длится три года. Я позречал других детей дворян и сумел наводить хорошие отношения. Старший, младший с ними. Сдыхали? По-видимому, богачи сегодня опять устраивают вечеринку. годкой займутся подготовкой. А также будут обслуживать их. Первогодки занимаются рутиной. На втором году начинается полноценное обучение, на третьем году начинают участвовать в вечеринках, которые устраивает дом Виконта, но не в качестве гостей. «Эй, это ли не твой сосед?» Повернувшись к углу столовой, я увидел евшего в одиночку Курта. Мне не очень-то нравится это поведение, поскольку так он подразумевает, что отличается от остальных. Я с ним почти не общаюсь. Как только я договорил, старшеклассники продолжили разговор. Он же вроде наследник барона. Чёрт, должно быть круто. Вы бы следили за языками. Что если он решит отомстить, когда он наследует титул? Поосторожней. Не, у него будет куча дел. Похоже, у старшеклассников свои проблемы. Курт покинул столовую, как только доел. Тренировочная площадка. Рыцарь-инструктор, как всегда, орёт. Пусть он и спортсмен. Не слишком ли он импульсивный? Начинаем тренировку в парах. Время показать свою специальность. А дворян требуется знать боевые искусства. Поэтому у всех есть своя специальность. И естественно, в качестве оружия выбрал деревянный меч. Что удивило, так это как Курт попросил меня стать его партнером. Выбранный им деревянный меч в стиле... Обоюдо острова западного меча, его стойко достойно уважения. Он направил на меня взгляд. Я не собираюсь сдерживаться, так что извиняюсь заранее. На что я ответил. Охренеть, смотришь на меня свысока? У меня лицензия пользователя одной вспышки. Курт склонил голову на бок. Одной вспышки? Никогда не слышал о таком стиле. Какая-то небольшая школа? Я ощутил, как правая рука сжала деревянный меч. Когда рыцарь подал сигнал, дети повсюду начали бой. Я попытался побить курта, пока рыцарь наблюдал за нами. Ему как-то удалось принять мой удар. Я на секунду был поражен таким поворотом, но быстро разорвал дистанцию. Проклятие! Если я ошибусь и нанесу серьезный удар, он превратится в фарш. Но его не одолеть одной лишь скоростью. Кур сжал меч и продолжил молча пялиться на меня. Могу сказать одно. Он силён. Истеренки в голове Курта сейчас крутились на всю катушку. Силён. После удара Лиама его убеждение только подтвердилось. Он ожидал от Лиама немного силы, но это за пределами понимания. Я думаю это какой-то неизвестный стиль, но что это за атака? В других школах вроде было нечто подобное. Курт Сэра Экснер является наследником Дома Экснеров. Дом Экснеров, по слухам, совсем молодой, но его лорд, барон достаточно сильный рыцарь, которого можно назвать Мастером меча. Он в одиночку защищает свои владения. Естественно, он закалял Курта с самого детства. Его тренировки были сродни выживанию на поле боя. После получения лицензии из школы меча и тренировки мастером, Курту надоели все эти тепличные условия. Он провел уже полгода в раздумьях, является ли это обучением или нет. Как вдруг... Это тайная техника твоей небольшой школы. На что Лиам ответил. Мы называемся одной вспышкой, запомни хорошенько. Сомневаюсь, что когда-либо забуду. Лиам улыбнулся. Увидев его стойку, Курт начал потеть. Если ошибусь, меня вырубят одним ударом. Сердце Курта билось как бешеное. Они даже не заметили, как напряжение между ними подскочило до небес. Вот в такого рода игру они сейчас играли. Чтобы не пропустить ни единого движения Лиама, Курт отказывался моргать. Куда собираешься ударить? Нет, не думаю, что ты сможешь достать меня на таком расстоянии. Двое замерев, уставились друг на друга. Лиам вздохнул. И затем... Хватит отвынивать! Ответственный за занятие рыцарь врезал обоим кулаками по голове.